Осознанное качество, любое, это ресурс. Игнорируемое качество, любое, это проблема. Я вот применительно к нашему семинару, вот, и мое глубочайшее убеждение, потому что, опять же, и диагностику персонала там моя компания в Балтии проводит, и я коучинг сколько занимался, да? вот я для себя вывел такую четкую вещь. Ну, не я ее первый вывел, уверен, что ее кто-то еще вывел, многие люди что осознанное качество – это ресурс. Почему? Допустим, мне свойственна осторожность или даже трусость. И я понимаю, я осознаю это качество, что я не строю себя смелого и не отворачиваюсь от этого качества. Я родился трусом. Да? Ничего стыдного в этом нет. И если я это качество осознаю, то я могу им управлять. И это ресурс. Потому что у той же трусости есть много и хороших сторон. Например, трусы обычно великолепные да, вот И если человек включает, не стесняется своей трусости и включает ее в каких-то неочевидных ситуациях, то он обычно все траблы перспективные, все эти гадости, он ее вытащит. Кроме того, забегая вперед, я вообще не собирался, ну не то, что забегая вперед, существует... Действительно, большое количество профессиональных тестов, ну, не будем брать там журнал здоровья какой-нибудь, да, или там такие расхожие истории, а существует большое количество профессиональных тестов, которые тому, кто хочет, прекрасно помогут составить свой портрет. Реальный рентген сделать, да. Не ориентироваться, вот друзья считают, или там в компании говорят, или вот я сам думаю, да. И я вообще рекомендую всем, кто хочет научиться управлять характером, пройти хорошую диагностику психологическую, да. О себе скажу, что я как раз не рекламирую в данном случае себя, потому что я пользуюсь очень простыми инструментами, которые обеспечивают 80% попадания, но они не являются серьезно профессиональными, потому что я не психолог, у меня нет образования, я скорее в психологии говорю откровенно, как Обезьяна, которая знает, что если нажать зеленую кнопку, будет апельсина, если красную, то банан. Но чем связаны кнопки с фруктами? Вот тубейте убейте меня, да? Я могу назвать два инструмента, ну, один, ну, две вещи, которые я называю полевым инструментом. Полевое ⁇ это как полевая сумка на боку, да? То есть он не требует стационарной установки, и он любому руководителю может внедрить в компании там за копейки буквально, и это использовать. Вот давайте с такой оговоркой, хорошо? Значит, я использую для диагностики... Э Такой тест, как тест Кеттелла, или Коттелла, его по-разному называют, 16-полосник так называемый, да, очень распространенный тест, да, есть там модифицированный, не модифицированный, в общем, поймайте любого психолога за ухо, он вам расскажет очень много про эту историю, вот. и второй тест я использую, тест соционический, к соционике у многих профессиональных психологов, вообще корявые отношения, мягко говоря, Вот, э, вообще там ведется жутко интересная дискуссия, наука это или не наука, и имеют ли они право считать себя психологами. Вот это мне совершенно тема не интересует. Я убедился, что эта штука работает. Остальное меня интересует пока мало. Да? Вот. Но это, еще раз говорю, не единственные вещи, поверьте. да, И с этими вещами тоже надо научиться работать. Потому что не так сложно пройти тест, как вопрос, как его истолковать. И я, если так уже сейчас эту тему закруглить, потому что это не тема семинара все-таки. да Я подхожу к следующему. Для меня соционический тест это тип, условно, ну, тип животного. Он, вот, допустим, кот, там, слон, не знаю, бегемот, там, барсук, да, вот ну, в таком смысле, а не в том, что там такие названия, да? Там соционические типы есть, там разные, да? Вот это для меня тип животного. А котел это характер конкретного животного. Ну вот кот определили, но у котов же разные характеры бывают, да? Так вот, соционика тип животного, котел характер конкретного животного. Вот, ну, что это значит? Например, как правило, коты не любят купаться, но конкретный кот может обожать водные процедуры, да? вот нет противоречия, да, большинство котов купаться не любят, но вот этот кот, у него вот такая флуктуация хоть вы убейтесь, да? поэтому, и опять же, понимаете, чем соционик, почему меня не устраивает в чистом виде, там 16 типажей, но два одинаковых типа, они же разные, И вот эту разность по соционике вы не отследите. Ну, по крайней мере, я не отслежу, может кто-то может отследить. Да? Вот там два типа, есть, он слон, Джек Лондон, есть там такой типаж. Вот два Джека, но они же разные, они же не однояйцы и близнецы. Да? Они не двойники, да? они, свои, они разные по характеру, хотя у них нечто общее есть, как у котов или у слонов. Да? Но они разные люди. И вот эту разность, она к этому помогает определить. И там придется смотреть, что вот, вот по типу он так, а по к он так. Вот тут противоречие, да, как это будет у конкретного человека проявляться. Но это я не к тому, чтобы вы забавлялись этим, все-таки лучше я рекомендую все-таки к профессионалу обратиться. Да? Потому что есть и другие тесты, они гораздо лучшую картину наверняка дают и так далее. вот И почему я рекомендую себя изучить? Потому что пока вы свои качества реальные не осознаете, вы полны иллюзий. Недаром те же братья-психологи, они выделяют так называемую персону, это наши качества, которыми мы обладаем, И, да, совершенно верно, и которые мы за собой признаем. И тень, это те качества, которыми мы обладаем, но признавать не хотим. Ну, а если от этого изящно перейти к сказке Шварца, тень, да, и там есть фраза знаменитая, тень знает свое место, да, наверное, это как-то связано, и вообще все гениальные вещи, они связаны как-то между собой, хоть ты убейся, и не даром Кто-то сказал, что если собрать в одно место всех учителей, они договорятся за 5 минут, а если учеников, будут спорить вечно, да, потому что действительно, учителя обычно, они не категоричны и очень быстро находят общие, а ученики, которые очень любят упираться в то, что они усвоили, нет ничего страшнее не Афита, да, который что-то узнал, и теперь вот он узнал там что-то в маркетинге, да, и все это конечно, все у него глаза закрыты, все кто вот не так это трактует, да. Все, он там какую-нибудь релевантную, все, он уже враг, там его надо записывать в еретики и клеймить на совете директоров, приглаждая к позорному столбу там, или к кресту. Так вот, к чему это все? Что очень важно знать свою тень. Может, персону мы и так знаем, да? А вот эта тень и персона, вот это различие как раз проходит по социальным -то стереотипам обычно. Ну вот, что-то считается неприличным, некрасивым, недостойным, неуместным, там, да, неправильным, нехорошим. И социальные стереотипы, культурные стереотипы, родительские какие-то наставления, там, школа, да, э, вот это нехорошо, это надо скрывать, да, никому только не говори, там, в бане шайками закидают. Да. Вот эти все истории, они на нас очень давят, да, и мы по тем или иным причинам э, тень свою не хотим. Вот это. Но, ребята, она у нас есть А если она есть, то, как в сказке Шварца, тень обязательно будет управлять человеком. То есть, раз тень существует, она существует, а мы ее не признаем, значит, мы ее что? Не контролируем. А раз она есть, то есть, есть ярко выраженный набор качеств, которые мы не очень хотим за собой признавать, это означает, что в какой-то ситуации, в достаточно частой, Тень будет управлять человеком, хвост будет вертеть собакой. И мы будем поступать в ровном соответствии с нашей тенью, которая никуда от нас не делась, уважаемые дамы и господа. Да? Поэтому тень надо изучать внимательней, чем персону, потому что она сидит на каких-то стереотипах. Еще раз, мы даже и не знаем, откуда этот стереотип унавязался, где мы его подцепили, что вот это хорошо, вот это нехорошо. И люди все очень часто делают несчастными, именно потому что они... Стесняется чего-то, да, стесняются своих качеств, они его пытаются загнать куда-то, да, а это качество, оно есть, оно не хочет там сидеть, оно обязательно создаст какой-то дискомфорт нам в жизни, да. Да, оно, за, оно забьет нас где-то, да? где-то мы зашунтируемся, где-то мы не будем жить нормальной жизнью, потому что мы будем стесняться качеств, бояться качеств, они все равно будут проявляться. Вот, поэтому рекомендация, кто хочет управлять характером, пройдите диагностику, посмотрите на себя реально, кто вы. И главное, плюньте на то, что хорошо и плохо. Вот это вообще забудьте. Я показал на простом примере смелость и осторожность, да, что понятие хорошо и плохо бессмысленно, да, Ре осознаваемое качество это ресурс, да. неосознанное качество это проблема. Что такое ресурс? Я знаю, что я смелый. Да? Замечательно. Значит, в тот момент, когда я скажу себе, так, фиг ли тут думать, пошли вперед, я сейчас скажу: стоять, зорик. Это говорит моя. Смелость, никому еще будет помянута. а ну-ка еще раз, извините, на жопу сяду и просчитаю три раза, правильно? А что тут считать, уже все понятно, стоять, Зорька, говорим мы себе. Если все понятно и замечательно, вот просчитали, три раза сошлось, вот теперь вперед. И мне часто говорят, это время, в бизнесе, все надо делать быстро. Коллеги, говорил я уже многим, говорю еще раз, нету. В бизнесе вопроса, который можно исполть, испортить получасовым расчетом. Исключение – падающая биржа и закрытие позиций. Но если вы там не работаете, вам на это наплевать, не надо эти истории приплетать. Да? А остальные бизнес-решения, я еще не встречал, сколько лет работаю, ситуация, которую можно испортить получасовым расчетом. Да? А если вы уже довели, что можно испортить, то горе вам надо было думать раньше. Потому что это же до какого скотского состояния нужно дело довести, чтобы от полчаса все зависело. Да? Это, блин. Тогда надо с тайм-менеджмента, начинать они с характера. Да? И все будет хорошо. То есть это более простой навык отработать. Вот. Так что изучаем, изучаем, изучаем. И нет плохих, хороших качеств. Это я тоже советую запомнить. Чем лучше качество знаешь, тем проще им управлять. Тем... А что значит знать качество? Смелость. Вот знаем Правую сторону и левую сторону. И это позволяет себя немножко держать. А вот это управление, почему я говорю, что только человек может развиваться, да? Потому что у человека есть левое полушарие. У человека есть левое полушарие. И опять вернемся к теме, иногда я об этом уже рассказывал на многих семинарах, да, что все шаблоны хранятся в правом, ну, образно говоря, да. То есть правые, все привычки, все шаблоны, все навыки, этот человек не думает. Да? А не думает, идет автоматика. Или, как программисты говорят, скрипт есть. Да? Скрипт. Скрипты все хранятся в правом. Логика, нужно думать каждый раз. Да? Там нет скрипта. И мы помним, когда мы чему-то учимся, мы думаем, как делать движение, да? как поступить. Когда мы думаем, когда мы собираем дедуктивно какие-то вещи, это левое полушарие. Правое на это просто не способно. Как только мысль уходит, появляется шаблон, появляется автомат, это работает право. И вот за счет левого человек может переписывать свои скрипты. Если захочет. А у большинства животных, как вы знаете, логический блок он отсутствует. Так нет, креативно замечательная штука. Так Я же не говорю, что ее левым надо обязательно гасить. Да? Вот, просто можно сразу с креативности пойти в дело, а можно по креативе проанализировать эту историю. Да? А если самим не охота то хотя бы кому-то отдать, да. Э, потому что вот это И вот как раз естественность, она вся отправила. Да? Естественность это то, что мы не думаем. Да? Естественно, сморкнулся в два пальца. Но люди цивилизованные все-таки обычно пользуются другими предметами. Да? Хотя это, безусловно, мешает естественности. Да? Есть много еще других естественных вещей, которые мы почему-то не делаем. Можно я их не буду даже перечислять. Да? Вот, начиная от туалета, когда мы ходим в определенную комнату, вместо того, чтобы это сделать прямо в общем виде, это да? проще это здесь сделать, и естественно, здесь это сделать. Но почему-то мы все-таки другие привычки. Да? И вот как Как раз, тоже не скажу ничего нового, это говорили многие философы, как раз естественное поведение менее всего подобает человеку разумному. Ибо естественное поведение – это поведение животное. В общем-то, да? А, то есть, естественно себя может вести и животное. В общем-то, в этом заслуги нет. А вот вести себя не совсем естественно, а так как правильно, вот это свойство человека разумного. Да. Да. И вот тут-то мы вернемся к той теме, что у есть выбор.